Глава 26. Медленно катятся волны. Данут не снял руку с кормового весла, держал курс прямо на вражеский корабль. Шумбатар обозначил свист из серебряной дудки, давая сигнал гребцам снизить темп. Спешить уже было некуда, а силы следует поберечь. Интересно, как так получилось, что пиратский корабль оказался именно здесь и именно сейчас. Норги узнали, что люди и орки собираются заключать союз и теперь решили перехватить Галеру. Но как перехватили корабль Гилберта? Где-то среди орков есть осведомитель норгов. Юноша потряс головой, стараясь избавиться от дурацких мыслей, забравшихся зачем-то в его голову. Так можно додуматься до да не чего, но, скорее всего, ответ простой. Флейт под черно-белыми парусами шел на поиски своего собрата, пущенного на дно. И коль скоро он и собрат барражировал вдоль берегов усиления орков, то искать его следовало там же. Корабль норгов шел на сближение, и тут впервые за всю свою жизнь Данут услышал звуки, на которые раньше не обращал внимания. Равномерно скрипели уключины, перекликаясь с плеском воды. Узбаломученный лопастями весел, легкий шум волны, бьющиеся в борт, наслаивался на треск снастей. Должен быть еще звук от дыхания восьмидесяти крепких мужчин, а если вместе с ним и шум батарем, так восьмидесяти двух был почти не слышен, хотя обычно Данут слышал только его. Сноса видимость была бы лучше, но даже со своего места с кормы Данут мог видеть норгов, приготовившихся к абордажу. Пираты стояли вдоль бортов молча, без обычных выкриков, словно это были не люди, а куклы, даже орки, уж на что сдержанные, но и они, мы, поправил себя Данут, перед атакой переговаривались, подбадривая друг друга. Внезапно Шумбатар дунул в свисток, негромкая трель перекрыла все прочие звуки, заставляя гребцов мгновенно усилить нажив на весла он что собирается идти в лобовой таран пронеслось в голове у данута но там же бушприт нет такого не может быть атаковать в лоб было глупо галера просто упрется в бушприт а норги втрое превосходящий орков воспользуется им как абордажным мостиком шумбатар слишком опытный капитан чтобы пойти на такое и верно при подходе к флейту когда оставалось не больше корпуса Шумбатар сделал легкий взмах, обозначив для рулевого команду повернуть влево. Данут без колебаний слегка повернул руль, уходя от столкновения, и тут из руки Шумбатара выскочил маленький круглый предмет, устремившийся прямо в скопище норгов. Следом полетел второй, третий. Первый шар с потаенным огнем еще не успел упасть на палубу вражеского корабля, А орки уже заработали веслами так, как они никогда не работали, превосходя все представления о скорости как гребцов, так и галеры. Галера уходила в сторону Тангейна, и за ее кормой горел флейт. Никто из матросов не улыбнулся, сохраняя спокойствие, хотя видели пламя и в душе радовались победе. Иное дело Данут, не удержавшись, чуть-чуть повернул голову, скосил глаза. Кажется, Шумбатар недоволен, но оно того стоит, чтобы увидеть самую лучшую в мире картину — горящий черно-белый парус и огонь, весело карабкающийся по мачтам и реям, пожирающий такелаж. Но надо отдать должное норгам. Они не метались по палубе, не бросались за борт, спасая собственные шкуры, а пытались потушить корабль, хотя и было понятно, что тушить уже было поздно и бесполезно. Как и спускать на воду шлюпки, они тоже уже успели вспыхнуть. Пламя, вызванное тремя шариками с дьявольской смесью, было таким сильным, что Данут ощутил за спиной жар, словно бы от огромного костра. Нет, даже не от костра, от горящего леса, когда бежишь от пламени, а оно словно бы бежит за тобой, преследуя, пытаясь лизнуть спину горячим рыжим языком. Возвращение в Тангейн. Данут ни разу не видел Тангейн со стороны моря. И, надо сказать, было на что посмотреть. Что-то защемило в душе, когда юноша увидел узкую полоску земли, словно бы загибающуюся вверх. Не плоский, сливающийся с берегом поселок рыбаков, и не залитый зеленью городок орков, малоприметный с воды, а величественный, вырастающий на стыке моря, камня и солнца, прорастающий тонкими ажурными башнями и высокими домами город. Ни Данут, ни Шумбатар не ждали торжественной встречи. Было бы глупо считать, что Тангейн встретит старых врагов цветами и объятиями. И хотя с момента последней битвы минуло двадцать лет, но человеческая память еще не отбросила страх и ненависть. Слишком много крови было пролито стой, и с другой стороны. Данут, будь его воля, помимо галеры, направил бы к городу еще и сухопутный отряд, припрятав его в удобном месте. Так на всякий случай. Тангейн для племени Шумбатара особой опасности не представлял. Если их экипаж захватит в плен, будет кому выручить. Ну, кто здесь сумеет противостоять тысяче воинов? Городская стража, купеческие приказчики, охранники. Но юноша благоразумно придержал собственные мысли при себе, заранее зная, что вождь и товарищи даже не станут вступать с ним в спор, посмотрят, обдав ледяным презрением. Для орков проще умереть, нежели совершить подлость или нарушить слово. — Вот потому они проигрывают людям, — отметил про себя юноша. Но отметил не с печалью, а лишь с констатацией факта. За то время, что он провел в племени Шумбатара, он уже и сам начал рассуждать не как фолк, а как человек. Ну, орк, то есть. Но все равно пока еще говорил про орков они, а не мы. И умереть для Данута было проще, нежели предать или изменить. Смерть — это не самое страшное. Куда хуже жить, чувствуя себя предателем. Единственные, на кого не распространялись представления орков о чести и достоинств, Были эльфы. У орков долгая память. Помнили и хорошее, и плохое. Битвы с людьми и гномами. Это так, обычное дело. Во время войны считалось нормально, если разведка, забираясь в глубокий тыл, режет всех подряд, включая стариков и женщин. А как иначе? Неосторожный взгляд, не вовремя брошенный на лазутчика, приведет к гибели всего войска. В порядке вещей заманить противника в ловушку, обмануть его ну и все такое прочее. Но обещание, данное человеку, свято блюлось, хоть во время мира, хоть в дни войны. А вот с эльфами дела обстояли иначе. Давным-давно, Данут не сумел найти точной даты, тысячи лет назад, две тысячи, в одно из селений орков прибыл корабль под белыми парусами. С него сошли прекрасно лица и воины в доспехах изумительной красоты предложив оркам хедровый ветвь мира. Гости были улыбчивые и красноречивые. Орки — наивные дети природы, допрежне воевавшие ни с людьми, ни с эльфами, не знавшие оружия для убийства, были удивлены и польщены. Прекрасные существа оказались им небожителями. Может, вернулись наши старые боги? Они вспомнили о своих детях? Решили счастливые орки И устроили для гостей настоящий пир Для эльфов принесли самые свежие фрукты Самые спелые орехи Самый вкусный сыр Вымененный на шкуры у людей Когда ликующие орки Мужчины, женщины и дети Собрались вместе Прекрасно лица и существа Вытащили из ножен стальные клинки И принялись убивать безоружных Не пощадив никого Дубинки и копья С каменным наконечником стрелы с костяными остриями не могли пробить и железные доспехи, а мечи эльфов не знали усталости. Но самое страшное, что, перерезая оркам глотки, они продолжали улыбаться и беседовать о своих делах. От селения не уцелел никто. Оставшихся в живых орков эльфы взяли с собой, чтобы использовать как вьючный скот потом их тоже убили. Может быть, о том, что это совершили именно эльфы, орки так бы никогда и не узнали, если бы не сами убийцы. Они не только не скрывали своего присутствия, но и хвастались им, считая, что совершили важное дело, перебили неразумных животных, которые когда-нибудь, через тысячу или пятьсот лет, могут стать опасными. А если и не станут, то что ж? Двуногие животные гораздо хуже четвероногих потому что пытаются походить на истинных переворожденных существ и уж потому заслуживают смерти. Но это еще не все. Может, избиение и затерялось бы в памяти, даже при похвальбе эльфов, но несколько лет спустя все те же лица пригласили в гости вождей орков, а те полагают, что эльфы желают принести извинения, объясниться, поверили. В голове не укладывалось, что можно убивать всех подряд. Думаю, не стоит рассказывать, что с ними стало. Два жутких события, связанные вместе веревкой памяти, не уступающей по крепости стальным тросом, стали основой неприходящей ненависти к эльфам, чье имя не принято было даже и называть, чтобы не осквернять свой язык не тот, который во рту, и не тот, что служит средством общения. Резня, устроенная эльфами, поставила их вне закона. Но всегда есть какое-то но, меняющее существующую реальность. Как однажды грустно сказал Шумбатар, именно она и сделала орков теми, кем они стали, самыми грозными воинами и самыми свирепыми противниками. Но для этого пришлось сделать очень многое. Были охотниками. И рыбаками стали пахарями, потому что пахарь может прокормить больше ртов будущих воинов, может сделать запас зерна, чтобы было что кушать в походах. Есть зерно, нужно его молоть, а это мельницы. Приручили силу воды, силу ветра, не так уж просто это было. Впрочем, что в этом мире просто? Орки начали разводить скот, прирученные гиены и пантеры, с которыми дети лесов дружили, словно с младшими братьями. Это полезно, но чтобы удобрять почву, лучше всего подойдет корова, а на дальние расстояния лошадь гораздо надежнее, нежели волк, да и прокормить проще. Если есть много пищи, будут кузнецы, оружейники, не отвлекающиеся ни на что иное, кроме ковки клинков». Будут ученые, постигающие тайны жизни, а особенно смерти, и того, что способны ее приносить. Письменность. Не для того, чтобы возлюбленная девочка нацарапала записку своему мальчику о большой и светлой любви, а для того, чтобы записывать приказы, фиксировать запасы, а еще многое-многое другое, что способен сотворить орк, если он перестанет заботиться об одном только пропитании. Одного лишь не сумели сделать орки, не смогли превратить себя в безжалостных монстров, не ведающих жалости, не в подлецов, нарушающих данное кому-то слово. Если кто-то решит, что орки испытывают хотя бы подобие благодарности к эльфам, поспособствовавшим их приобщению к цивилизации, будет глубоко неправ. Это как раз добавило лишний камушек в копилку обид, потому что, несмотря на минувшие столетия, орки до сих пор считали, что настоящая жизнь у них была в те времена, когда они просто жили, ловили рыбу, охотились, собирали орехи и ягоды и никого не убивали. Как уже говорилось, торжественного приема никто не ждал. Но опасности, кажется, не предвиделось. Но все-таки, когда галеру под белым флагом окружило несколько кораблей, всем стало не по себе, хотя никто не подавал и виду. Корабли Дангейна были обычными, самыми, что ни на есть, торговыми, но кто сказал, что на них нельзя разместить вооруженных людей или какую-нибудь штуку вроде тех огненных стрел, которые использовали гномы? Впрочем, пока они никаких враждебных действий не принимали, ожидая, что станет делать Галера. Что ж, уже хорошо. Если бы люди считали, что орки пришли с враждебными намерениями, то тотчас бы атаковали. Галера вошла в залив, и гребцы осушили весла, и судно легло в дрейф. Шумбатар пока не отдавал команды, не бросал якорь, не швартовался. Ждал. Ждали и люди, напряженно сжимающие в руках арбалеты, нацеленные на грибцов. Стоять и сохранять спокойствие под прицелом было трудно, но орки понимали, что люди воспользуются первым же удобным случаем, чтобы нажать на спусковые крючки. Кто знает, не щурит ли глаз в прицеле именно тот, кто потерял в Аркальской битве лучшего друга или отца. Юноша мысленно похвалил своих земляков, бывших, и взял назад собственные слова, касающиеся их слабости. С арбалетами они хорошо придумали. Данут стоял, не убирая руку с кормила, понимая, что на него и на шумботара нацелено больше арбалетных жал, нежели на других. Впрочем, какая разница? Чтобы убить животное, существо потребуется не пять и не десять стрел, а всего одна. Понимал он и то, что если в них полетят арбалетные болты, то вполне успеет уклониться хотя бы от двух. Другое дело, что уклоняться нельзя. разрядить оружие. Пронесся над водой приказ. Видимо, кто-то, обладающий властью, решил, что накалять ситуацию опасно. От громкого голоса у кого-то из людей сдали нервы, и с одного из бортов полетела стрела пробившее левое плечо шумботара. Данут мог лишь представить, как было больно их предводителю, но вождь лишь скрипнул зубами и повернулся к юноше, подставляя тому плечо. Парень мгновенно понял, что от него требуется. Надеясь, что болт попал в мякоть, не повредив кость, Данут пристукнул по его хвосту, проталкивая стальную стрелу глубже, Хотел уже вытащить, но вождь сам ухватил болт зажал и почти с невозмутимым видом выдрал его из раны. И, подняв правую руку вверх, продемонстрировал смертоносное жало людям и оркам. Орки-грибцы невозмутимо сидели на своих местах, положив руки на колени, но Данут был уверен, что все они разглядели того, кто пустил стрелу. Ну, сам-то он точно запомнил горе стрелка, которого сейчас товарищи пытается спрятать. Крепкий, полноватый мужчина, лет тридцати, одетый в легкий кожаный доспех. По возрасту никак не похож на ветерана. Разумеется, доспехи он снимет, но это не важно. Красный цвет лица, близко посаженные глаза. Узнать такого — одно удовольствие. А тот вроде бы еще не понял, что натворил. Он пытается вырваться, но кто-то из тангейцев вразумил недотепу кулаком по башке. Можно ли считать удар полновесной заменой раны, причинённой шумватару? «Табу!» — негромко произнёс вождь, кивая на краснорожего. Все орки, включая Данута, согласно кивнули. Что ж, вождь запретил мстить. Красномордому повезло. Если он не совсем дурак, то пойдёт в ближайшую таверну и напьётся там до поросячьего визга, потому что случилось небывалое. Горе-стрелку сошел с рук выстрел по предводителю, и не просто племенному вождю, а вождю вождей. А ведь бывало, на тот свет отправляли и за меньшее. Так что пусть пьянствует, празднует свой второй день рождения. А орки принялись грузиться в лодки, присланные городским магистратом. Данут в сопровождении шумбатара, ну, если принять во внимание высокий статус вождя, Шумбатар в сопровождении Данута и двух десятков воинов шли по главной улице Тангейна. Оркам оставили оружие, но вокруг шли вооруженные до зубов воины Тангейна. Серьезные, с чувством собственного значимости. Не то подсчетный караул, не то охрана. А вдоль улицы выстроились горожане, смотревшие, кто с ненавистью, кто с любопытством, а кто с интересом. Кое-кто сжимал кулаки. Кто-то пытался подавить в горле ругательство. Но на удивление никто из горожан не пытался произнести оскорбления вслух, и даже уличные мальчишки, чуждые каким-либо страхом или деликатностям, не бросали в бывших врагов ни камни, ни тухлые яйца. Но Данут совершенно не ожидал, что он будет атакован запахами. «Нет-нет, в поселке Аорков, вот беда, у него тоже нет названия, запахи были». Утренний бриз приносил с собой запах морской волны, соли, а вечерние запахи водорослей и йода. Ветер, набегающий из бесконечных лесов, обдавал запахом кедра и сосны, перемежающийся с ароматами луговых трав. От домов пахло дымом и свежим хлебом, а во время тренировок и работы орки приносили с собой запахи пота. Если пройти через луг, можно было понять, что неподалеку пасутся коровы, а отходы их жизнедеятельности сваливают в кучи в ожидании пахоты. Это были живые запахи. Здесь же уже в порту Данут попытался спрятать нос у ворота куртки, потому что дышать миазмами грязных тел, перемешанные с ароматами специй и запахами петрола, вонью выделанных шкур и полузгнивших рыбачьих потрохов, было невыносимо но еще хуже было идти по улице, потому что в глубине квартала, как он помнил, располагались мясные лавки. От запахов мертвых животных юноша едва не стошнило Померещилось даже, что кто-то назвал его по имени. «Как же я раньше все это нюхал!» — с недоумением подумал юноша, озираясь по сторонам, в опасении, что сейчас будут новые, еще более худшие ароматы. Делегацию орков поместили в старом, ну, довольно приличном доме, хотя Данот подспудно ждал, что их разместят где-нибудь в сарае, а то и в подвале. «Наружу не выходить», — предупредил начальник охраны, уже не молодой человек, украшенный висячими усами. Оценивающий, посмотрев на Данота, хмыкнул. «А ведь ты, парень, не орк. Как ты к ним попал, пленник? Ну, не мое это дело», — махнул рукой. Данут подошел к окну, хотя ничего особенного он не увидел. В стекла упирались ветки деревьев, но юноша и так знал, что если провести прямую от оконного проема, она упрется в дом господина Гоблина, где живет Тина. И снова его охватило чувство вины. И из-за ласти, и из-за другого. Если Тина вдруг спросит, почему он так долго не возвращался, что он ответит? Сколько же его не было? Полгода, а может и больше. Признаться, Данут не вел счет времени, не отмечал прожитые дни зарубками или камушками. Иногда казалось, что минула целая вечность с тех пор, как младший приказчик торгового дома превратился в воспитанника орков. А иногда, что это было вчера».